Глава 21. Если ты сможешь это сделать, то мы не просто узнаем причину, но и сможем все предотвратить. Не волнуйтесь, могу вас заверить, что нас ждет совсем не такой конец. История не раскроется на следующих пяти страницах, а остальная часть книги не будет посвящена тому, как я ласкаю ребра Шинобу. Хотя это было бы легендарно. И причина не в том, что невозможно изменить историю или судьбу, возвратившись в прошлое. К настоящему моменту уже стало понятно, что этот аргумент сильно оторван от реальности. «Ведь наши прыжки во времени уже привели к концу света». «Ну, наверное, было бы поспешно предполагать, что мир канул в лето именно из-за того, что мы спасли Хачикудзи», произнес я. «Кроме того, когда мы были в прошлом, мы делали совершенно разные вещи. Мы пересекались с совершенно разными людьми, от тех девочек из средней школы, которых мы случайно встретили, до ли Ханыкавы, то и женщины из полиции, отца Хачикудзи и даже водители грузовика, что чуть не сбил меня». К примеру, мы не можем с уверенностью сказать, что, бросив нас в книгу и таким образом потеряв ее, Ханикава не превратилась в королеву демонов. М да, зная эту девушку. Я вообще-то пошутил, но Шинобу, кажется, готова была поверить в такой вариант развития событий. Тем не менее, если бы не эффект бабочки, мы бы знали, какое из наших действий могло уничтожить мир, но мы не знали. Зато нам не нужно было возвращаться на целых 11 лет назад, чтобы найти причину всего на два месяца. Непосредственная причина конца света Причина исчезновения человечества. Нам просто нужно было расследовать вечер 14 июня. «Итак, можем ли мы вернуться в тот день?» Спросил я. «У нас нет другого выбора. Однако, как я уже сказала, если я потерплю неудачу, мы вполне можем вернуться в эпоху динозавров». Хотя мне кажется, это не так уж сильно отличилось бы от этого разрушенного мира. Не так уж сильно отличалось бы. Как по мне, разница огромная. Примерно 20-0. Не знаю, в какой именно игре. Хотя, несмотря на большую разницу между этим миром, где не было видно ни единого существа, и миром, существовавшим много миллионов лет назад, все же некоторые сходства найти можно. Достаточно привести сравнение. Подожди секунду. Я думал, что даже восстановив свои вампирские способности, ты можешь путешествовать в будущее, но не в прошлое. А дать тебе еще больше сил? Было бы разумно? Была ли она сама против этого? Конечно, если она скажет не так поступить, у меня не будет иного выбора, кроме как согласиться... поскольку обстоятельства обязывали». «Да», — ответила Шинобу. «Даже если мои силы будут на пике, я все еще не уверена, что мы сможем совершить путешествие в прошлое». «Хм. Так что же нам тогда делать? Сам подумай. Если к июню нас с тобой уже не стало, а система образования прекратила свое существование ввиду разрушения социума, тогда, естественно, у нас не было бы ни необходимости, ни даже какой-либо возможности прыгнуть на 11 лет в прошлое из-за твоего невыполненного летнего домашнего задания. Поэтому в этой временной линии духовная энергия святилища все еще должна оставаться там совершенно нерастраченная. А, точно, в этом есть логика. Как только я об этом подумал, это стало для меня очевидным. Мы вполне можем использовать эту энергию, чтобы вновь прыгнуть в прошлое. И если мы установим причину конца света и начнем с того момента, то сможем, по крайней мере, изменить ход истории на более предпочтительный, чем умеем сейчас. Даже если не сможем вернуться в точности, как было раньше. Подожди. Сказала я. «Возможно, нам не придётся утруждать себя определением причины. Хоть твои слова про эру и были шуткой, но ведь перемещение во времени может пойти не по плану и в этот раз, верно, Шинобу? «Я никогда не ошибаюсь, но я не могу отрицать возможности того, что ошибиться можешь ты. Как, черт возьми, я могу ошибиться, если я просто следую за тобой? Я уже говорил о тебе. По сути, это ты прокладываешь маршрут. Мне не хватает чувства времени. Так что наш пункт назначения в какой-то степени зависит от тебя». Если подумать, то теперь мне кажется, что наш 11-летний промах был вызван не моей неудачей и не действиями богов, а возможно тем фактом, что когда мы прыгали, ты замечтался о юбке той потерянной девочки. А, это очень даже возможно. То есть я определенно не мечтал о том, чтобы загнуть ей под юбку, тем не менее мог думать о Хачикудзе чуть более серьезно. Значит, если я смогу удержать в узде свой рассудок, то нет никаких шансов, что перемещение во времени сработает не так. Ты это хочешь сказать? Нет, я не даю никаких гарантий. Я кручу педали, ты держишь руль. Так что бессмысленно пытаться выяснить, кто виноват в аварии. Если я слишком сильно нажму на газ, или если ты не будешь правильно рулить, вполне возможно, что мы попадем во времена динозавров. Если такой риск тебя пугает, тогда нам лучше вообще не пытаться искривлять время. Как я предупреждал сопляку ковайской рубашке. И она говорит это после всего, что произошло. Слишком поздно. Но даже Ошина, даже этот чудак средних лет, который видит всех насквозь, Кажется, не мог предвидеть такой ситуации. Не похоже, чтобы он был способен предсказывать будущее. Нет, Шинобу, я все еще считаю, что мы должны переместиться в прошлое. Что, в тебе внезапно пробудился дух приключений? Нет. Но если мы потерпим неудачу и не сможем вернуться к 14-летнему июня, тогда так тому и быть. Будь то 7 июля, день рождения Синдзюгахары или любая другая дата, все не может стать хуже, чем сейчас. Хм. И даже если мы прибудем раньше 14 июня, это прекрасно. Мы можем просто заниматься своими делами, выжидать, и 14 июня в конце концов наступит. Нет-нет, господин мой, у тебя что, мозг забродил и превратился в соевый соус? Не хочу начинать обмен с набитскими шутками, но если уж ты вспомнила про соевый соус, то знаешь, что мясо тоже получают путем ферментации. Что? Как и может что-то настолько вкусное быть гнилым? В тебе и правда ты на странке ничего кроме цветоволоса нет, правда? К слову, соевый соус тоже вкусный. Но он, конечно, не отвратительный, но в качестве напитка слишком соленый. Соевый соус – это не напиток. Я пью его прямо из бутылки. Ты так умрешь. Итак, это жижа у тебя в голове? Миса? Или это соевый соус? Миса. Тогда послушай меня. Неделя, две недели, или даже один-два месяца игры в догонялки – это неплохо. Но мы не можем быть уверенными в этих интервалах. В нашей попытке переместиться всего на один день назад мы переместились на 11 лет, не так ли? Конечно, это слишком упрощенные вычисления. Но если применить подобное соотношение к этой попытке, то мы можем перенестись на 680 лет в прошлое, во времена, когда даже я еще не родилась. Мы не можем позволить себе подходить к проблеме без оглядки на риск неудачи. Нельзя бесконечно прыгать из настоящего в прошлое и обратно. В процессе история изменится слишком сильно, что сделает ее недостижимой для нашего вмешательства. Но будет ли это 680 лет или 500 миллионов лет, какая разница? Очевидно, я преувеличиваю, чтобы подчеркнуть свою точку зрения, но послушай, Шинобу, мы оба бессмертны, верно? Хм, значит, мы могли бы проследить за ходом всей истории. Мы же даже не знаем, хватит ли нам одного лишь 14 июня. Я не отношусь к этому легкомысленно, я предлагаю прыгнуть в прошлое, приготовившись к длительному наблюдению за событиями прошлого. Твои амбиции приняли огромные масштабы. Шиноба казалась ошарашенной, но я вдруг заговорил о серьезных вещах, так что могу ее понять. Правда заключалась в том, что в глубине души одной ночи, когда я не мог пользоваться ни бумажными деньгами, ни монетами, спал в трубе и пережил много чего еще. мне хватило по горло. Но все изменилось, и теперь меня это не пугает. Даже если мы, к примеру, сможем точно попасть в наш расчетный день X, то в течение следующих двух месяцев, а если потерпим неудачу, то в последующие сколь год лет, мы будем исправлять историю. Если история не собирается исправляться сама, тогда нам ничего не остается, кроме как возложить эту обязанность на свои плечи. У меня нет никакого желания жертвовать собой ради благой цели, я лишь говорю, что хочу сделать все возможное, чтобы вновь увидеть Синдзигахару и Ханекаву, чтобы увидеть своих сестёр-родителей. Можешь назвать это моим домашним зданием на лето». С этой решимостью, с этой неубедительной попыткой произнести героическую речь, мы с Шанабу снова отправились к горе, на которой стояло святилище Киташиро Кстати, когда мы вернулись в настоящее, мой девчачий велосипед не был припаркован подножье. В этот раз я подумал, что его наверняка украли, но в этой временной линии я не ходил в храм вечером 12 августа, чтобы прыгнуть в прошлое, так что, естественно, его здесь не было. Но и у моего дома он отсутствовал. Хм, может быть, я в этой временной шкале не ездил на велосипеде? Могла ли история измениться настолько тривиально? Ну, учитывая, что мир лежит в руинах и все такое, возможно, один велосипед не был таким уж большим делом, Хоть это и было моё любимое транспортное средство. Я продолжил путь к святилищу. Я держал Шинабу на руках как куалу, скорее по привычке, чем по какой-либо другой причине, ведь с приближением ночи она была не настолько слаба, чтобы устать просто от ходьбы. Через город, в котором все равно не осталось никого, кто мог бы сделать нам замечание по этому поводу ни девочек из средней школы, ни полицейских. Не то чтобы это было откровением или что-то в этом роде, но мир без людей становится чрезвычайно тёмным после заката. Точно так же, как дневное небо становится чрезвычайно голубым. Наверное, с наступлением ночи мы смогли бы увидеть небо, усыпанное звездами. Это напомнило мне о том походе в обсерваторию с Индзигахарой. Хм, вот интересно, происходило ли что-то подобное в этой временной линии? Или я опоздал? Я не помнил точной даты, но разве это не было в июне? Впрочем, с моим нынешним уровнем вампиризма я могу любоваться звёздами сколько душе угодно, Даже будь город полон огней, а воздух полон смога. Да илась по горам у меня рука набита. Тогда уж нога. В общем, думаю, мы позволяли себе отпускать такие шутки, потому что. Потому что то ли слишком увлеклись, то ли были слишком беспечны. Из моих слов у вас могло сложиться впечатление, будто мы решали, как поступим спокойно рационально. Но на деле, когда у нас появилась прекрасная идея и мы решили ее осуществить, мы Шеново скинули вверх руки и с криком Ей! Несколько раз отбили друг другу пять, после чего ударились кулачками с поднятыми большими пальцами. Эта сцена была столь эмоциональна, что я определенно не могу позволить вам увидеть ее, дорогой читатель. Но потом...